Глава 19. «Почему вы решили усыновить ребёнка именно сейчас, Бет?» Клэр Картер сидела за столом в моей гостиной, рядом со стеллажом, когда-то подаренным мне Ричардом. Из всех троих наших соцработников, присутствовавших на водной лекции, она нравилась мне меньше всех. Нет, я относилась к ней с уважением. Клэр производила впечатление человека опытного и компетентного, но мне всё равно не хотелось, чтобы моим делом занималась именно она. Почему-то мне казалось, что с двумя другими социальными работницами, Дженни и Салли Энн, мне будет проще добиться своего. Но, разумеется, мне досталось именно Клэр, как и следовало ожидать. Почти сразу я решила, что Клэр — приверженка строгих взглядов. К примеру, я заметила, она обратила внимание на фламингово-розовый цвет, в который я выкрасила пострадавший от жильцов стеллаж, в ту же минуту, как только вошла в комнату. Она, конечно, ничего не сказала, но я была уверена, внутренне она содрогнулась. или, по крайней мере, подавила дрожь. Да, возможно, стеллаж слишком выделялся на фоне нефритово-зелёных обоев, особенно после того, как я расставила на нём блестящие яркие рождественские игрушки и украшения. Но у меня просто не было другого выхода. После того, как растворитель, с помощью которого я пыталась удалить чёрную краску, не сработал, я отправилась в хозяйственный магазин, где мне бросилась в глаза банка с краской редкого розового колера. На мгновение мне даже показалось, будто Ричард стоит у меня за спиной и смеётся. «Если тебе так нравится этот цвет, детка, так зачем же дело стало? Не стесняйся, действуй. Только имей в виду, красить придётся в два слоя, потому что краска может просвечивать, и стеллаж получится полосатый». Клэр я хотела усадить на диван. Мне казалось, мягкая мебель придаст нашей беседе менее официальный характер. Но манёвр не удался. Моя гостья предпочла жёсткий обеденный стул, стоявшей у стола, из чего я сделала вывод, что она, напротив, намерена придать разговору строгий, формальный характер. Но, возможно, даже на диване я бы всё равно чувствовала себя скованной и напряжённой. Садясь на стул напротив Клэры, я пожалела, что он развернут не к окну в сад, а к двери в свободную спальню. Один вид моего любимого платана, быстрые ласточки или суетливого дрозда, могли бы помочь мне расслабиться и не чувствовать себя так, словно я оказалась лицом к лицу с расстрельной командой. «Нет», — подумала, — «я так, не пойдёт». «Нужно взять себя в руки, сосредоточиться, не думать о плохом. Эта женщина обладает властью. Она может обратить мои мечты в прах, а может помочь им осуществиться. Кроме того, что такого особенного в вопросе, который она задала? Почему вы решили усыновить ребёнка именно сейчас?» «Ну, мне всегда хотелось иметь детей. Сейчас мне 37. Я зрелая, самостоятельная женщина». Я прочно стою на ногах, поэтому, мне кажется, я готова к усыновлению. У меня нет никаких долгов, зато есть постоянная работа и... Господи, да я что, пришла в банк просить о кредите? В письменном заявлении, над которым я корпела почти неделю, всё это я уже изложила, и гораздо убедительнее, чем сейчас. Не зря же я советовалась с друзьями, читала им отдельные фрагменты, подбирала слова, трижды проверяла грамматику. Неужели мне придётся повторять всё это ещё раз, да ещё и устно? В общем, как-то так. Я вздохнула, чувствуя, что источник моего красноречия иссяк. Клэр Картер улыбнулась. «Не спешите». Ну, когда-то я надеялась, что к этому возрасту у меня будет семья, но как-то не сложилось, и я подумала, «Вы наверняка читали мою биографию и знаете всё о моём детстве. После того, как погибли мои родители, меня саму фактически удочерили. Обо мне заботились сначала моя тётка Тильда, а когда она умерла, родители моей подруги». Я выросла, считайте, у чужих людей. Хотя я их очень любила, а они любили меня. Вам, наверное, часто приходится слышать о сиротах, которым необходима семья, так? В общем, я решила, что раз у меня есть кое-какой опыт по этой части, я могла бы его использовать с пользой для себя и для других. Я подумала, что могла бы помочь какому-нибудь ребёнку, который, как я, когда-то остался без родителей. Собственные слова казались мне убогими и жалкими. И неубедительными. Как я ни старалась, мне не удавалось выразить тот восторг, который я испытала в момент озарения, пришедшего ко мне одним воскресным вечером, когда я лежала в горячей пенной ванне, размышляя о своей бездетности. «Почему бы мне не усыновить ребёнка?» — осенила меня. «Я же могу усыновить ребёнка или удочерить!» «Спасибо», — сказала Клэр и черкнула что-то в своём блокноте. «Об этом трагическом этапе в вашей жизни, когда вы потеряли родителей», «Нам тоже нужно поговорить. И поговорить подробно. Давайте с него и начнём. Скажите, как вы узнали о несчастье с вашими родителями?» Мой желудок словно стиснуло судорогой. Ладони мгновенно вспотели. Я не знала, куда девать руки. Обычно, когда мне приходится говорить о чём-то тяжёлом и трагическом, я начинаю теребить волосы. Но сейчас мне не хотелось предстать перед Клэр этакой невротичкой, которая не в силах справиться с собой, ерзает на стуле, жестикулирует и совершает сотни других ненужных телодвижений. «Я была в школе, на уроке естествознания. Мы ставили опыты, связанные с природой электрического тока, когда в класс вошла секретарь директора. Она отвела меня в приёмную, и там я увидела тётю Тильду, которая разговаривала с директором. Они вместе отвели меня в его кабинет, и там… Там они мне сказали. Мне не хотелось уходить с урока». Мне всегда нравилось естествознание, к тому же наш преподаватель мистер Хаунслоу назначил меня старшей группы, которая должна была первой подвести электричество к лампочке на вершине макета маяка. Думаю, когда я шла по коридору к приёмной директора, выражение лица у меня было самое кислое. Конечно, я понятия не имела, зачем меня вызвали из класса. Мои родители всё ещё были в отъезде, и я была уверена — что вовсе не мама пришла за мной в школу, чтобы повести к зубному или к какому-то другому врачу, которому мы записались так давно, что я об этом совершенно забыла. Но в приёмной директора я увидела тётю Тильду. Она всегда одевалась очень аккуратно и стильно, и вообще следила за собой. Но в тот день её изящный чёрный жакет был застёгнут не на ту пуговицу, а глаза покраснели, словно она плакала. «И вы стали жить с тётей?» Я кивнула. «Да». Если бы передо мной сидела не Клера, а какой-то другой человек, я бы попыталась перевести разговор на другую тему. Я бы предложила собеседнику чашку чаю с печеньем, задала бы ему несколько вопросов о нём самом, о его делах. Существовало немало уловок, прозрачных и не очень, чтобы дать человеку понять, я не желаю и дальше разговаривать на эту тему. После того, как погибли папа и мама, я очень долго была глубоко несчастна. И вспоминать те времена мне совершенно не хотелось. Но теперь, если я хотела, чтобы из моего заявления хоть что-нибудь вышло, я должна была стиснуть зубы и отвечать на вопросы. ситуация командовала Клэр, и выхода у меня не было. Даже если бы она стала расспрашивать меня о том, как я потеряла девственность или как в пятом классе пробовала курить, мне пришлось бы рассказать ей об этом во всех подробностях. «Как бы вы описали вашу тётю? Какой она была?» Я ненадолго задумалась. «Она была какой-то... «Напряжённой. Озабоченной. Лучшего слова я просто не могу подобрать. Думаю, она просто сильно нервничала. Но это как раз неудивительно, правда? У тёти никогда не было ни мужа, ни детей. К тому же она занимала в Лондоне довольно высокий административный пост. И тут ей на голову свалилась я. В таких обстоятельствах, пожалуй, занервничаешь». Карандаш Клэр так и летал по страницам блокнота. Аккуратно подстриженные волосы покачивались возле щек Я смотрела на них, и мне вдруг пришло в голову, что я вполне точно описала Клэр свою собственную ситуацию. Если не считать сведения о высоком административном посте. Я была не замужем, не имела почти никакого опыта общения с детьми. Меня терзали постоянная нервозность и страх перед надвигающейся одинокой старостью. Отлично, Бет. Так держать. Как, по-вашему, ваша тётя справлялась с новыми обстоятельствами? Она делала всё, что могла. Тётя Тильда вообще была такой, методичной, предусмотрительной, внимательной к мелочам. Только сейчас я начинаю понимать, что ей, вероятно, пришлось многим пожертвовать ради меня. Она почти совсем отказалась от общения с друзьями, перестала ездить в отпуск за рубеж и так далее. Ещё тётя Тильда очень интересовалась археологией, это было увлечение всей её жизни, но она не могла возить с собой на раскопки девятилетнего ребёнка. Только когда я стала старше, мы с ней несколько раз ездили в Шотландию, но на мгновение мне вспомнилась та давняя поездка на раскопки. Мне тогда было, кажется, лет двенадцать. Никакого интереса к кельтским курганам я не испытывала, только бесконечную скуку. Раздражённая, насупленная. Я расхаживала в док-мартинсах по кучам мокрой земли, мысленно проклиная бесконечный дождь, археологов, кельтов и тётку. Наша поездка длилась почти неделю. И я буквально вся извелась от безделья. Не знаю, решилась бы тётя Тильда повторить свой эксперимент, если бы прожила подольше, но, как оказалось, эта поездка на раскопки стала нашим последним совместным путешествием. На следующий год тётя неожиданно умерла, я переехала жить к Ричарду и Сильвии. Ещё тётя Тильда продала свой дом в Хемпстеде, чтобы я могла вернуться в прежнюю школу в Энфилде. Там жила моя лучшая подруга, к тому же, когда тётя была занята по работе, её родители брались за мной присматривать. Тётя продала свой дом в Хемпстеде, чтобы я могла вернуться в мою прежнюю школу. Это только звучало просто, словно тётя Тильда сразу же вызвала риэлторов и выставила дом на продажу. На самом деле всё было сложнее. Гораздо сложнее. Поначалу тётя пыталась поселить меня в своём хэмпстедском доме, лишив меня знакомой обстановки и разлучив с людьми, которых я искренне любила. Она переоборудовала и украсила предназначенную для меня спальню так, чтобы мне там понравилось, и записала в местную начальную школу. Спальню я возненавидела с первого же дня, возненавидела именно потому, что там было буквально всё, о чём я мечтала. Мне казалось, я променяла родителей на всю эту красоту. Быть может, думалось мне, если я всё это уничтожу, испорчу и переломаю, тогда они вернутся? Нет, вряд ли я действительно в это верила. В конце концов, я была на похоронах и видела два гроба, стоявшие бок о бок перед алтарём, видела Сильвию, тётю Тильду, папинах и маминых друзей, которые оплакивали трагическую смерть моих родителей. Меня тогда охватило странное оцепенение. Я была как замороженная и ничего не чувствовала. Я даже не плакала. Только при виде роскошной спальни я едва не разрыдалась. В то первое утро тётя Тильда взяла на работе полдня, чтобы отвезти меня в новую школу. В школе мне предстояло посещать клуб школьных завтраков. А после занятий — группу продлённого дня, где я должна была дожидаться, пока тётя вернётся с работы. Но в тот первый день тётя специально осталась дома, чтобы подготовить для меня школьную форму. Кроме того, она попыталась привести в порядок мои волосы. Несмотря на то, что мне уже было девять, волосы мне всегда расчёсывала мама, поскольку они были очень длинными и густыми. И рыжевато рыжеватокаштановыми, как у папы. «Трудные волосы», — говорила мама, — Однако она всё же довольно ловко справлялась с ними. У тёти подобного опыта не было. По-моему, она вообще понятия не имела, что с ними нужно делать. Сама тётя стриглась очень коротко. Не Неумело орудуя щёткой, она едва не вырвала мне половину волос, после чего, отчаявшись, предоставила мне самой выбрать себе прическу, как она выразилась. Недолго думая, я скрепила волосы на затылке резинкой, пытаясь сделать себе что-то вроде хвостика. Но получилось у меня не очень. В школу я шла крайне неохотно, что называется, на газанугу. Во-первых, мне вовсе не хотелось идти ни в какую новую школу. А во-вторых, по дороге я всё время вспоминала, как ловкие мамины пальцы порхали над моей головой, расчёсывая мои непокорные волосы и заплетая их в аккуратную французскую косу. Кроме того, мама всегда целовала меня у входа на школьную игровую площадку, после чего я с лёгким сердцем присоединялась к своим друзьям. Но откуда тёте Тильде было знать об этой нашей традиции? Она вообще целовала меня крайне редко и неловко. Пока мои родители были живы, тётя навещала нас нечасто, поэтому было естественно, что она целовала меня при встрече и на прощание, когда уезжала. Теперь же я жила с ней. Казалось, это обстоятельство должно давать больше поводов и возможностей для поцелуев. Но не тут-то было. Думаю, впрочем, мы обе понимали, что если тётя поцелует меня на ночь или, как сейчас, провожая на занятия, то это будет выглядеть так, словно она пытается заменить мне маму. В общем, когда мы подошли к школьным воротам, тётя Тильда ограничилась тем, что похлопала меня по плечу и наградила фальшивой лучезарной улыбкой, которая, однако, не смогла замаскировать стоявшую у неё в глазах тревогу. «Удачного тебе дня, Бет. Смотри, веди себя хорошо. Я заеду за тобой в три». Но тёте пришлось забрать меня намного раньше, потому что на большой перемене одна из одноклассниц обозвала меня «морковной башкой», а я в ответ ударила её в лицо, да так сильно, что хлынувшая из носа кровь залила ей школьную форму. После этого случая я решительно отказывалась ходить на уроки, не говоря уже о продлёнке, куда меня устроила тётя Тильда. Если ей всё же удавалось заманить меня в школу, это, как правило, заканчивалось скандалом. Я одинаково ненавидела всех. И учителей, и одноклассников. Даже тех, кому хватало смелости пытаться со мной подружиться. У этих бедняк не было ни полшанса, потому что никто из них не был рози. Тётя Тильда мужественно терпела мои выходки в течение целой недели. но в конце концов я всё же сумела заставить её расплакаться. Поворотным моментом стал день, когда она обнаружила длинный безобразный разрыв на обоях моей образцовой спаленки. Я обнаружила на стыке плохо подклеенный край и ковыряла его ногтем до тех пор, пока от стены не отстал кусок обоев, достаточный для того, чтобы за него можно было ухватиться. Дальнейшее было делом техники. Особенно мне понравился треск, с которым рвалась плотная бумага или из чего там были сделаны эти шикарные розовые обои. Услышав этот звук, я даже улыбнулась, впервые за прошедшие четыре недели. Но когда я увидела, что тётя Тильда плачет, улыбаться мне расхотелось. Я-то думала, что она рассердится и готовилась выдержать упрёки и укоры. Но она не сердилась, она просто плакала, и я догадалась, что причина слёз — её настоящее горе. «Ох, Бетти!» — воскликнула тётя, протягивая ко мне руки — И когда я бросилась в её объятия, во мне словно открылись невидимые шлюзы, и я зарыдала сама. Только после этого, точнее после того, как я в течение месяца устраивала для неё ежедневный ад, тётя Тильда решила продать дом. Ради меня она изменила всю свою жизнь. Но, стыдно признаться, несмотря на всё, что она для меня сделала, я всё равно чувствовала себя счастливой, только когда оказывалась в доме Сильвии и Ричарда. Как видите, на деле всё было куда сложнее, чем можно описать в одном коротком предложении. Но разве я могла посвятить Клэр Картер во все эти подробности? Меньше всего мне хотелось, чтобы она решила, будто я склонна к агрессии или не умею держать себя в руках. До того дня на игровой площадке школы в Хэмпстеде я никогда никого не била по лицу. И после тоже. Но Клэр всё равно сочтёт меня способной на насилие. Или всё-таки лучше сказать. Быть может, тогда она увидит, поймёт. Что я способна разобраться в том, что творится в душе ребёнка, волею судьбы оставшегося без родителей. Что я действительно способна помочь. «Нет, лучше не рисковать», — подумалось мне. В конце концов, я недостаточно хорошо знакома с правилами игры под названием «заявление на усыновление», в которую мы играем. Я говорю «игра», потому что, по ощущениям, это было сродни шахматной партии, хотя ставки в этой игре были, конечно, гораздо выше, и проиграть мне очень не хотелось. «Вам, должно быть, нелегко пришлось», — заметила Клэр. «В наши дни ребёнок, оказавшийся в том положении, в котором оказались вы, наверняка получил бы всю необходимую психологическую помощь. Но в 90-х, полагаю, эта система ещё не функционировала в широких масштабах». Насчёт психологической помощи сиротам я ничего не знала. Но даже если в моём детстве эта система уже существовала, Я наверняка оказалась бы невосприимчива к любым советам и рекомендациям официальных психотерапевтов. В своём заявлении вы написали, что ваша тётя скончалась, когда вам было 13? Да. Тётя Тильда умерла от рака лёгких. Учитывая, что это произошло всего через 4 года после гибели ваших родителей, вы, должно быть, восприняли эту смерть очень тяжело. Я кивнула. Да. Как я понимаю, сразу после этого вы стали жить в семье Ричарда и Сильвии Гроус? Да, их дочь Рози была моей лучшей подругой. И как вам жилось с этими людьми? Я вспомнила о всех тех безмятежных годах. Ричард и Сильвия поддерживали меня как могли, а могли они многое. Мы с Рози спали в одной комнате и допоздна хихикали и сплетничали. Но ни Сильвия, ни Ричард ни разу не сделали нам ни одного замечания. А те чудесные мгновения, когда я... Уже по уши влюблённая в Марко случайно сталкивалась с ним на площадке лестницы, когда один из нас шёл в туалет. А шумные общие обеды, когда каждый старался проявить свою любовь ко мне и сделать так, чтобы я тоже чувствовала себя частью семьи. Да что там говорить, это время было едва ли не самым счастливым в моей жизни. «Хорошо жилось», — ответила я Клэр. «Я скучала по тёте, но в этой семье я чувствовала себя счастливой». Ричард и Сильвия относились ко мне как к родной дочери. «Скажите, вы всё ещё поддерживаете с семьёй Гроуз близкие отношения? Поддерживают ли они вас в вашем решении?» Я сглотнула. «Да, я по-прежнему очень близка с Сильвией. Что касается Ричарда, то он, к сожалению... В общем, год назад он скончался». «Он скончался». Даже спустя двенадцать месяцев мне стоило большого труда выговорить эти слова. Вот и сейчас в горле у меня встал комок, а к глазам подступили слёзы. Поняв, что Клэр их заметила, я резко встала. «Простите», — сказала я. «Я даже не предложила вам чаю. Или вы предпочитаете кофе?» «Спасибо, но я, пожалуй, воздержусь. У нас с вами ещё много вопросов впереди». «Тогда я просто налью себе стакан воды», — сказала я. — Принести вам? — Нет, благодарю. Если я и надеялась отвлечь Клэр, не дать ей понять, как сильно я тоскую по Ричарду, несмотря на прошедшие месяцы, мне это не удалось. Когда я вернулась за стол со стаканом воды, взгляд её оставался всё таким же пристальным, а карандаш навис над блокнотом. — Судя по вашей реакции, вы приняли смерть мистера Гроуса достаточно близко к сердцу. «Думаю, я не ошибусь, если скажу, что вы до сих пор его оплакиваете. Это так?» И снова я ответила не сразу, пытаясь за считанные мгновение понять, какой ответ выставит меня в лучшем свете. О чём говорит скорбь? О способности к сочувствию или о слабости характера? Впрочем, я довольно быстро поняла, что на самом деле никакого выбора у меня нет. Притворяться, будто я не горю и по Ричарду, я всё равно не могла. К тому же я уже себя выдала. «Да, так. Он очень много для меня значил. Вероятно, его смерть напомнила вам о всех предыдущих ваших потерях. Потерять трёх самых близких родственников к 13 годам — такое выпадает не каждому». Я кивнула и сделала глоток холодной воды из стакана. «Поверьте, я вовсе не хочу вас расстроить». Проникновенно продолжила Клэр, а в моих ушах прозвучал голос Рози, говоривший самым скептическим тоном. «Да ну!» «Просто мне важно выяснить, какие именно эмоции вы испытываете в данный момент. Какие чувства вами владеют. Поймите, мой долг быть на стороне ребёнка, который нуждается в помощи. Усыновление, опека. Дело далеко не простое для обеих сторон. Тут важно учесть все обстоятельства». Дети, для которых мы стараемся, нуждаются в опекунах, обладающих достаточными эмоциональными ресурсами и способностью противостоять трудностям. А трудности, увы, неизбежны. «Да», — сказала я и постаралась внутренне собраться. «Понимаю. И, кстати, за исключением дня, на который были назначены похороны Ричарда, я не брала на работе никаких отгулов по семейным обстоятельствам. Так что, сами видите, я...» Человек с сильным характером и большими эмоциональными ресурсами. Кстати, у себя на работе я сталкиваюсь со смертью чуть не каждую неделю. Правда, я ветеринарная медицинская сестра, так что речь идёт не о людях, а о животных. Но смерть есть смерть. К тому же каждый зверёк или птица, как правило, чей-то домашний любимец, и от меня требуется проявлять сочувствие к владельцам. Всё вместе, как вы понимаете, вырабатывает психологическую устойчивость. «Способность восстанавливать душевные равновесия. Без этих качеств в нашей профессии делать нечего». Моя маленькая речь прозвучала так, словно я пришла наниматься на работу в новую ветеринарную клинику. Однако мне показалось, что в разговоре с Клэр я заработала очко. Она, во всяком случае, одобрительно кивнула и что-то записала в своём блокноте. Мне даже показалось, что на этом трудные вопросы закончатся. Однако я ошиблась». «Я заметила у вас на полках несколько путеводителей и туристических карт», — сказала Клэр. «Вы, должно быть, часто путешествуете?» На этот раз мне хватило ума разглядеть потенциальную ловушку. Другое дело, что я не знала, как её избежать, разве что соврать, будто воображаемое путешествие — моё невинное хобби, а эти путеводители помогают мне совершать виртуальные поездки. «Сейчас уже не так часто», — ответила я. Но, будучи студенткой, я действительно много ездила. Когда в последний раз вы бывали за границей? Полтора года назад. Мы всей семьёй ездили отдыхать в Грецию. Клэр заглянула в свои записи. Это было, когда вы состояли в незарегистрированном браке с мистером Фолкнером? Я покраснела. Сама не знаю, почему. И Клэр это заметила. Да. Нам придётся подробно обсудить ваши отношения с мистером Фолкнером, поскольку у него были дети. Но я думаю, лучше сделать это во время нашей следующей встречи. Мне кажется, до Рождества мы с вами успеем увидеться ещё раз. Необходимость обсуждать мою жизнь с Джейми не стала для меня неожиданностью. Я была уверена, что рано или поздно этот вопрос неизбежно возникнет. Однако это вовсе не означало, что я с нетерпением ожидала возможности подробно поговорить о своём любовнике. Совершенно посторонней женщиной. «А пока скажите, как вы относитесь к тому, что после того, как вы возьмёте на своё попечение ребёнка, все ваши возможности отправиться куда-либо на отдых будут существенно ограничены?» «Нормально отношусь», — ответила я совершенно искренне. «Не скрою, мне нравилось путешествовать, но сейчас я не имею ничего против того, чтобы посидеть дома. У нас в Англии есть куда поехать». Клэр с сомнением посмотрела на меня. «Многие из наших детей никогда не ездят на каникулы, даже в другие города Соединённого Королевства. Их жизнь полна неопределённости, неуверенности в завтрашнем дне. К примеру, не исключено, что ребёнок, которого вы усыновите, сменил уже несколько приёмных семей. Таким детям нужна стабильность. Только тогда они смогут начать вам доверять. Им нужно твёрдо знать... что их новое положение достаточно прочно, что оно не изменится, и им не придётся снова возвращаться в приют. В общем, любые поездки в течение первых нескольких лет опеки являются крайне нежелательными. Я кивнула. Я и в самом деле понимала. Что ж, поблизости хватает парков и детских площадок. Кроме того, у меня есть сад. Пусть маленький, но настоящий. Да, насчёт сада... Клэр слегка развернулась на стуле, чтобы поглядеть в окно. «Отсюда он выглядит достаточно симпатично, но...» «Насколько он приспособлен для нужд ребёнка? Готовы ли вы превратить часть ваших клумб в травяную лужайку?» Я несколько раз моргнула, от души надеясь, что Клэр не зайдёт слишком далеко и не предложит мне срубить платан. «Да, разумеется», — сказала я. «Конечно, мне было бы жаль срывать клумбы, над которыми я столько трудилась». Однако я искренне верила, что вид ребёнка, играющего в преображённом саду, вознаградит меня за всё. Клэр пристально всмотрелась в моё лицо, словно пытаясь на глазок оценить степень моей искренности. Потом неохотно кивнула. «Нам необходимо быть абсолютно уверенными в приверженности опекуна или усыновителя, интересам ребёнка», — сказала она «важно». «Думаю, вы это понимаете». «К примеру, если бы у вас было домашнее животное, я спросила бы вас, готовы ли передать его в другие руки, если бы, скажем, ребёнок его боялся или, напротив, проявлял по отношению к нему жестокость или агрессию». «Ребёнок, который проявляет жестокость по отношению к животным? Неужели такое бывает?» Клар как будто прочла мои мысли. «К сожалению, такие случаи известны». Ребёнок, родители которого регулярно проявляли жестокость по отношению к домашним питомцам, может неосознанно им подражать. Или иногда ребёнок может обращаться с животным так же, как обращались с ним взрослые. О, Господи. Но поскольку у вас нет домашних животных, мы не будем задерживаться на этом вопросе. Если только вы не берёте животных к себе домой в рамках вашей профессиональной деятельности. «Иногда я действительно держу у себя животных, которым требуется уход в послеоперационный период», — призналась я. «Но это чисто добровольно». Клэр удовлетворённо кивнула и сделала очередную пометку в блокноте. «Отлично», — она отложила блокнот. «Думаю, на сегодня достаточно. Я оставлю вам несколько анкет, которые вы должны заполнить к нашей следующей встрече. Будет хорошо, если вы выясните...» Есть ли поблизости школы или, быть может, инициативные группы, которым требуются добровольцы для работы с детьми? Поймите, для того, чтобы ваше заявление получило шанс на одобрение, вам необходимо набраться как можно больше подобного опыта. Я понимаю, что накануне Рождества обращаться в различные организации с подобными вопросами скорее всего бесполезно, но если вы наведёте справки сейчас, то с Нового года уже сможете начать работать. Да, конечно. «Я всё узнаю», — пообещала я. И Клэр, наконец, убралась, предварительно назначив мне новую встречу в середине следующей недели. Когда она ушла, я чувствовала себя угнетённой и растерянной. Как всегда в подобных случаях, я машинально потянулась к телефону, чтобы позвонить Розе, но внезапно передумала. Розе без того считала, что я совершила идиотский поступок, подав заявление на усыновление. И если я теперь буду жаловаться на то, что социальная служба заставляет меня засеять сад травой и отказаться от любых поездок, она, скорее всего, посоветует мне забрать заявление и жить спокойно. Продолжая размышлять над своим положением, я подошла к полке, где стояли путеводители, красноречиво свидетельствовавшие о моей любви к путешествиям, и провела кончиками пальцев по корешкам. Австралия, Таиланд, Колорадо, Куба. Сколько разных мест, сколько воспоминаний. Сколько разных впечатлений. Говорила ли я правду, когда утверждала, что всё это в прошлом? Да, наверное, да. Сейчас, во всяком случае, я думала именно так. Все мои поездки, все путешествия были вызваны жаждой новых открытий. И не только других мест, но и себя самой. В течение многих лет я разъезжала по планете, ища что-то в себе, в своей душе. И эти поиски продолжались и сейчас. Только теперь я перенесла их ближе к дому. Мои пальцы остановились на путеводителе по Белизу. Немного поколебавшись, я достала его. На обложке была помещена фотография женщины, которая плыла в кристально-прозрачной океанской воде, а на горизонте вставал коралловый островок, поросший лохматыми пальмами. Улыбнувшись, я открыла первый разворот и прочла посвящение. «Приятных каникул, Бет. Смити». «Смити. Я не вспоминала о нём целую вечность». Это он заразил меня любовью к путешествиям. Если бы не он, я бы, наверное, никогда не побывала во всех этих экзотических странах. Интересно, где он сейчас? Когда в последний раз я упомянула о Смите в разговоре с Марком, он сказал, что давно потерял с ним связь. Жаль. В университете они со Смите были очень близкими друзьями. Впрочем, учитывая обстоятельства, это было, наверное, закономерно. Бедный Смите.